Тут Алису осенила. Полеза за ней до самой верхней полки, не улетит же она сквозь потолок. Но и из этой затеи ничего не вышло. Вечица преспокойно вылетела себе сквозь потолок. Можно было подумать, будто она всю жизнь только этим и занималась. Скажи на милость, ты девочка или юла? — спросила овца и взяла еще одну пару спиц. — Ты так вертишься, что у меня уже голова кружится. В руках она сейчас держала четырнадцать пар спиц и вязала на всех одновременно. Алиса смотрела на нее с величайшим удивлением. — Как это у нее получается? — недоумевала Алиса. С Каждой минутой она все больше становится похожа на дикобраза. «Грести умеешь?» — спросила овца и подала Алисе пару спиц. «Немножко, но только не на земле. И не спицами, конечно», — начала Алиса. В ту же минуту спицы у нее в руках превратились в весла. Она увидела, что сидит в лодочке, а лодочка скользит по реке меж берегов. Пришлось Алисе взяться за весла. «Не зарывай!» — крикнула овца и прихватила еще одну пару спиц. Вряд ли она дала ответа, так что Алиса промолчала и налегла на весла. Вода в реке была какая-то странная. Весла тут завязали, и вытащить их было нелегко. «Не зарывай, не зарывай!» — кричала овца и брала все больше и больше спиц в руки. «Что это ты там, ворон считаешь?» «А воронята какие славные!» — подумала Алиса. «Как бы мне хотелось одного!» «Ты что, не слышишь?» — сказала сердито овца и взяла еще целую связку спиц. «Я тебе говорю, не зарывай!» «Еще бы не слышать!» — отвечала Алиса. «Вы только это и говорите, да еще так громко к тому же!» «Скажите, а где же вороны?» «В небе, конечно, где же им быть?» Сказала овца и воткнула несколько спиц себе в волосы. Руки у нее уже были полны. «Не зарывай же тебе, говорю!» «Почему вы все время говорите «не зарывай?» Спросила наконец Алиса с досадой. «Что я зарываю и куда?» «Ум ты свой зарыла, а куда, не знаю!» Алиса немного обиделась, и разговор на время заглох, меж тем, как лодка медленно скользила по воде, минуя эту тихие заводи, поросшие водорослями. Весла в них так увязли, что, казалось, вытащить их уже никогда не удастся. То деревья, склонившие ветки до самой воды, крутые берега, хмуро смотрели на них с обеих сторон. «Взгляните!» — вдруг в восторге закричала Алиса — «Душистые кувшинки! Да чего красивые! Прошу вас!» «И не проси!» — сказала овца, не поднимая глаз от вязания. «Я их туда не сажала и вырывать их оттуда не собираюсь. Меня просить нечем». «Ах, нет! Прошу вас, давайте нарвем кувшинок!» — сказала Алиса. «Остановите, пожалуйста, лодку!» — Почему это я должна ее останавливать? — спросила овца. — Не греби, она и остановится. Алиса подняла весла. Лодка замедлила свой бег, и скоро течение тихонько поднесло ее к кувшинкам. Алиса осторожно засучила рукава и, погрузив руки по локти в воду, стала рвать кувшинки, стараясь, чтобы стебли были подлиннее. Волосы ее спутались и упали в воду, глаза жадно блестели, забыв и о вязании, и об овце, она склонилась над бортом лодки и рвала прелестные кувшинки. «Только бы лодка не перевернулась!» — думала она. «Ой, какая красивая! Как бы мне до нее дотянуться?» Обиднее всего было то, что хотя ей удалось сорвать несколько крупных кувшинок, До самых красивых дотянуться она не смогла.